Меня в самом деле бросило в жар, хотя буржуйка почти прогорела, а на дворе стояла натуральная зима. Снял я шинель, повесить вроде бы некуда, положил ее на колени. Все равно было жарко, душно, как в бане. Я даже верхние пуговицы гимнастерки расстегнул. И тут меня... Как кольнет что-то в ямку у ключицы. Острое что-то. Боль нешуточная. Боль нешуточная. Полез и туда машинально рукой и вытащил крестик на цепочке. Нет, я тогда был неверующий, да и теперь не сказать, чтобы сознательно примкнувший к этому идеологическому течению. Жена, понимаете, нет, и она была не особенно верующей. Просто, да, наверное, тот случай, когда хуже не будет, рассуждала она. И определенно... Надоумлен кто-то. Тогда для религии были сделаны определённые послабления, открылись новые церкви. Вот она и ходила за меня свечку ставить, плохо представляя, как это вообще делается. Ну, надоумили её какие-то старухи из тамошнего актива. Крестик всучили. Она мне и надела. Я с ней спорить не стал и не стал потом снимать. Так оно, знаете, веришь, не веришь, а спокойнее. Я же рассказывал, как из консервных банок солдатики вырезали. А мой был настоящий. Не знаю уж, были у них свои мастерские или им кто-то помогал, но крестик был настоящий, штампованный из металла с цепочкой. Я его вытащил машинально, он и повис на гимнастёрке. Крестик меня и кольнул, стал горизонтально между шеей и воротном, как распорка, а царапал Качество исполнения было плохое, вот уж точно, военного времени. На металле остались заусенцы. И тот, моего майора, как перекосит, я и слова не подберу. Понимаете, у него физиономия вдруг поехала, будто пластилин на огне стянулась на одну сторону, так что ухо оказалось чуть ли не на месте носа. потом уши словно бы к подбородку съехали жутко было смотреть и всё это на моих глазах происходило с человеческим лицом мяло его корёжило будто голова стала резиновой а её изнутри распяливают пальцами и так и эдак у человека так не бывает Невозможно. Я так и охнул. «Господи, Боже, ты мой!» — так и произнес. «Почему?» — спросите что-нибудь полепче. «По-моему, иные, вроде бы давным-давно сгинувшие из обращения словечки в нас, оказывается, засели глубже, чем можно было думать. Ну там, Бог ты мой, Боже упаси!» Совсем не обязательно нужно быть верующим, я так думаю. Тут его стало бить и корёжить всего. Вскочило из-за стола, дёргается, как током его бьёт, уже весь как резиновая кукла, изнутри управляемая пальцами совершенно хаотично. Жуть, не приведи, Господи. Тфу ты. Ну вот видите, не приведи его, Господи, совершенно машинально для красоты стиля. В общем, зрелище было жуткое. Он корёжился, дёргался, временами превращался из человека в непонятного что, не дай Бог во сне увидеть, потом опять как бы пытался собраться. Помню, как он весь жал благим матом Кабам, я, привет. Вот именно, это был риск. Да такой пронзительный, что уши не просто закладывало, сверлило.